Глава 27. Сила шамана в его понимании мира. Кажется, что все это ерунда, но на самом деле в этом лежит мудрость, пронесенная через поколения. Духи существа, которых изначально человек не мог понять. Они пугали нас и заставляли прятаться, чтобы избежать их гнева. Но вот только стоило понять, что большинство духов рождается как раз из-за действий человека и его эмоций, как началось более детальное их изучение. Раз эмоции влияют на то, каким дух станет, то значит и духи понимают, какие чувства испытывают люди. Просто все это перекручено в несколько иной плоскости, и надо учиться мыслить несколько иначе, чтобы быстрее найти контакт с духами. Вот для всего этого шаманам и нужно понимать, как существует мир и что происходит и происходило на территории на которой они оказываются. Как простой пример, Мэдзи был создан в результате военных действий. Скорее всего, об особенностях его появления лучше стало бы известно, если бы удалось найти место, где он впервые появился, и что именно там произошло. Но это больше требуется не для подобных духов, которые развились достаточно, чтобы обрести разум, сравнимый с человеческим. Нет, такой подход необходим для того, чтобы поймать духов, которые пока еще мало отличаются от животных и следуют своим инстинктам. Вот и получается, что на полях сражений, даже древних, всегда можно найти очередного духа, который одержим жаждой сражений и пытается вновь окунуться в ярость битвы. Без этого он чувствует себя плохо и делает все возможное, чтобы эти ощущения не угасли, ведь иначе он может погрузиться в сон, из которого уже не выберется. И это лишь один из многих случаев. Пусть мой наставник был довольно мудрым человеком и имел доступ к знаниям шаманов, появившихся до него, но нельзя было сказать, что даже в этом случае мы имели полное представление о мире духов. Скорее, мы просто имели сведения о том, с чем нам предстоит сталкиваться чаще всего, и с кем встречаются другие шаманы, и не более того. Мир духов – очень опасное место даже для сильного шамана. Тем более там обитают духи, которых принято называть великими. Их существование исчисляется тысячелетиями, и, вполне возможно, они появились еще до того, как человечество сделало первые шаги к своему развитию. Так что изучать мир приходилось очень тщательно, так как никогда не знаешь, что всплывет при той или иной встрече с очередным духом. Поэтому Пока позволяло время и появился доступ к литературе, связанный с магическими проявлениями, я свободное время, которого, откровенно говоря, было немного, посвящал посещению библиотеки. Я здраво сомневался, что здесь будет сказано что-то про духов, но ведь местные вполне могли часть проявлений действий духов списать на магическое воздействие, и если смотреть более тщательно, и тем более с точки зрения шамана, то, может, я смогу найти что-то интересное в этом направлении. Поиски не обещали быть быстрыми, поэтому я и не сильно расстраивался от того, что пока ничего связанного с тем, что интересовало лично меня, не находил. Зато в очередной раз больше узнал о мире, в котором я оказался, и насколько он все же отличался от моего прошлого мира. Хорошо еще в самой библиотеке хватало пусть и незакрытых, но все же небольших зон, где можно было усесться в удобное кресло или разместиться на диванчике, чтобы ознакомиться со взятой литературой. Я сразу захватил с собой несколько крупных талмудов и, положив их на стол, принялся за чтение первого из них, разместившись в кресле. Понимая, что сразу на что-то интересное я не наткнусь, я брал в библиотеке литературу, связанную с аномальными зонами. Все же там нам предстоит ответственная практика и лучше понимать, чем вообще там люди занимаются и чего следует ждать. Да, тут можно сказать, что мой род напрямую участвует в этом направлении, Но меня до этого интересовали совершенно другие вопросы, и вопрос аномалий я проходил лишь по верхам, чтобы понимать, что вообще там происходит. Читая же книги, я узнавал, какие экосистемы существуют в аномалиях, как они меняются, кто там может встречаться, и главное, что там добывают. И, кстати, последнее было важнее всего. Казалось бы, в обычной жизни не увидишь ничего, связанного с аномальными зонами. Да и в той же технике – Я не видел ничего необычного, но, как оказалось, многие материалы для современного оборудования добывались как раз в аномалиях. Просто ученые уже давно доказали, что минералы из аномалий обладают куда более лучшими свойствами, чем люди до этого добывали из земных недр. Да, добывать их было отчасти опаснее, но намного более выгодно, так как эти минералы и металлы обладали потрясающими свойствами, упрощающими производство той или иной техники и тем самым удешевляя само производство. Вот и получалось, что по итогу проще и дешевле было организовать рейд в аномалии и заняться добычей ресурсов в них, чем возвращаться к старым методикам. И это если только касаться минералов и металлов, а ведь в аномалиях добывалось, можно сказать, все, и больше всего ценились твари аномалий особенно если удавалось поймать их живьем. С одной стороны, живые образцы нужны были для лучшего изучения их тел и внутренних органов, которым можно было найти применение как в промышленности, так и в медицине. А с другой стороны, живые твари необходимы, чтобы натаскивать отряды молодняка, которому пока рано соваться в саму аномалию. Тем более вне своей зоны обитания монстры слабели, пусть и не становились от этого безобидными. Эти твари будто задались целью истребить людей, и поэтому даже в ослабленном состоянии бросались в атаку, как только им предоставлялась подобная возможность. Так что неплохо было изучить их особенности, прежде чем соваться туда самому. «Чего только не встретишь в аномалии», — подошел ко мне сзади Железняков. Удивительное дело, но с учетом, что в его обуви были железные набойки, двигался он практически бесшумно. Если бы не предупреждение Мэдзи о том, что за мной довольно долго следят, я бы, возможно, даже не услышал, как он подходит. «Арсений Олегович», — поприветствовал я его, — «Раньше нам вроде не доводилось общаться». «Да уж», — вздохнул он и попытался пошутить. «С учетом того, какой темп преподаватели взяли в нашей учебе, удивительно, что мы в лицо-то друг друга узнаем. И давай сразу на «ты». Все же в рамках учебы мы все находимся в равном статусе, и возвращаемся к ним, покинув стены этого места. «Я не против, если ты так хочешь», — пожал я плечами, принимая правила его игры. Мне и самому было легче общаться без официальных обращений. Но подобное кто-то должен был предложить, чтобы не породить конфликт. А то есть довольно щепетильные насчет этого люди. «Так чем же я заинтересовал тебя, Арсений?» «Ну, как минимум, мы с тобой двое сильнейших магов в нашей группе. Чем это не повод, чтобы познакомиться?» Посмотрел он на меня, усевшись в кресло напротив. «Тем более наши рода ведут друг с другом дела». «Извини, но я не особо посвящен в эти тонкости», попытался увести я разговор в сторону. «Я все понимаю», примирительно поднял руки Арсений. «Но посмотри сам. Нам в любом случае придется кооперироваться во время прохождения практики в аномалиях. Так почему бы сразу не договориться об этом, чтобы получить преимущество до того, как мы туда отправимся?» «В таком случае тебе надо было читать правила университета», – вздохнул я, поняв причину интереса этого парня ко мне, помимо того, что он пытался выставить как основную причину. «Команды собираются уже на месте, исходя из ситуации в аномальной зоне и по решению местных командиров. Так что мы можем попасть даже в усиление уже существующим отрядом, И не факт, что вообще за все время практики хоть раз пересечемся». «Это есть в правилах?» – удивленно посмотрел на меня Железняков. «Там много чего есть насчет этих вещей», – терпеливо ответил я. «И если ты не против, то я бы хотел продолжить работу с книгами, а то дел на сегодня еще много». «Да, прости, что отвлекаю», – досадливо поморщился парень и без промедления покинул меня, быстро скрывшись среди коридоров библиотеки, заполненной различными книгами на любую тему. Странный вообще разговор вышел, и вроде бы понятно, что таким образом мой одногруппник заодно хотел перетащить к себе не только меня, но и, возможно, Анастасию, раз уж на парах она всегда вместе со мной. Ну а то, что Светлана окажется в одном со мной отряде, и так каждому понятно. Ее вообще могут определить в другую группу только с моего согласия, а я его давать, разумеется, не буду. Мак-барьерщик и самому пригодится. Так что Железняков сильно поторопился со своим предложением, и выставил себя не очень хорошо в моих глазах. Правда, его слова о том, что наши рода сотрудничают, все же могут иметь под собой реальные факты. Пусть в дела рода я настолько глубоко не погружался, так как меня подобное совсем не интересовало, но с учетом того, что боевое крыло нашего рода состояло из вполне самостоятельных отрядов, которым могли поручать отдельные миссии, то они могли работать и в качестве сопровождения и охраны для добытчиков из рода Железнякова. В этом случае мой род вообще мог сотрудничать с довольно большим количеством фамилий, тем более это и дополнительный опыт для команд и возможность заработать, так как за охрану платили довольно неплохо. В любом случае, если отцу потребуется, чтобы я с кем-то отдельно наладил отношения, он мне об этом сообщит, а пока лучше поддерживать доброжелательные отношения с остальными одногруппниками, насколько это возможно. В одном Арсений был прав. Нас настолько загрузили работой, что времени на отдых практически не оставалось. Разумеется, среди нашего потока были те, кого подобное от развлечений все равно не остановит, но что-то подсказывало мне, что с таким отношением к учебе они среди нас надолго не задержатся, и поддерживать их начинания не стоит. Но я снова отвлекся на оценку ситуации, вместо того, чтобы продолжить изучение тех монстров, которые могут встретиться нам на практике, и пока что я подходил к тому, что в целом мне будет вполне по силам их устранить. Более того, со мной отправится отряд опытных бойцов с тварями аномалии, и вообще можно было полностью положиться только на них. Но я просто не мог себе позволить знать меньше, чем подчиняющиеся мне бойцы. Понятное дело, что на практике я узнаю гораздо больше, но хотя бы основные моменты я должен знать». Да и это понимание даст направление, по которому мне самому будет понятно, на что направить мои тренировки в ближайшее время, чтобы не стать очередной закуской для этих зубастых монстриков. Работы было еще много.